Обнаружение библиотеки Сталина В рамках выполнения вскоре свернутого плана по созданию дома-музея Сталина сотрудники e-mail получили доступ к работе с книгами Сталинской библиотеки. Одна из сотрудниц, Евгения Золотухина, вспоминала позднее. Обстановка на даче казенная, приятным было только помещение библиотеки, уютная комната. Сами книги помещались в соседнем корпусе, оттуда книги доставлялись по требованию Сталина. Золотухина описывала сталинскую квартиру в Кремле как анфиладу сводчатых комнат. Библиотека кремлевской квартиры состояла из множества старинных книжных шкафов. Книги были разного характера. Каждый писатель стремился подарить Сталину свою книгу, часто с дарственной надписью. Очевидно, что Сталин был грамотным человеком. Его очень не раздражали безграмотные фразы и ошибки, которые он аккуратно исправлял красным карандашом. Соответственно, эти книги были переданы в Центральный архив партии. Золотухина была поражена количеством трудов советского времени, посвященных творчеству Пушкина, а также отдельными антикварными экземплярами. В некоторых книгах имелись пометки букинистических магазинов. Сталин также интересовался книгами о Петре I и Иване Грозном и читал всю эмигрантскую литературу, издаваемую на русском языке, а также прославленные биографии Ворошилова и прочих за авторством Реймонда Гула. После военные годы Сталин стал проявлять интерес к работам по архитектуре, что, вероятно, связано с проектами сталинского ампира. Эти книги лежали на его прикроватном столике. В 1957 году на кремлевской квартире Сталина и ближней даче работал директор библиотеки «Имэл» Юрий Шарапов. Задачей Шарапова была систематизация сталинской библиотеки с целью отбора подходящей литературы для института, что заняло у него несколько месяцев. В Кремле ему показали высокий шведский книжный шкаф с развяженными полками, которые были полностью забиты книгами и брошюрами, на многих из которых виднелись пометки. Литература эмигрантской, белогвардейской, труды, попавших в немилость соратников, тех, кого Сталин считал идеологическими соперниками или же просто врагами. «Следует отдать Сталину должное. Он читал такие работы очень внимательно», — вспоминал Шарапов. «На ближней даче Шарапов обнаружил большую часть книг в отдельном деревянном домике с подвалом». Он начал с томов по военному делу, обратив внимание на то, что Сталина больше интересовала история, а не стратегия или тактика. Страницы книг, посвященных воинам ассирийцев, древних греков и римлян, были испещрены его пометками. Отдельная секция была выделена под художественную литературу, и Шарапов с негодованием вспоминал об обнаруженной сталинской заметке на экземпляре «Девушки и смерти Горького», которая гласила... Эта штука сильнее, чем Фауст Гёте. Любовь побеждает смерть. Шарапову более по душе пришлась увлеченность Сталина трудами Салтыкова-Щедрина. Единственная сохранившаяся в библиотеке Сталина книга Салтыкова-Щедрина представляет собой издание 1931 года, в которое вошли не издававшиеся до этого произведения. Сталин эту книгу читал и оставил на ней значительное количество пометок. В 1936 году знание творчества Салтыкова-Щедрина ему пригодилось. Выступая на Всесоюзном съезде Совета в ответ зарубежным критикам, которые сравнивали только что принятую советскую конституцию с потемкинскими деревнями, Сталин сказал, в одном из своих сказок-рассказов великий русский писатель Щедрин дает тип бюрократа-самодура очень ограниченного и тупого, но до крайности самоуверенного и ретивого. После того, как этот бюрократ навел в обверенной ему области порядок и тишину, истребив тысячи жителей и спалив десятки городов, он оглянулся кругом и заметил на горизонте Америку. Страну, конечно, малоизвестную, где имеются, оказывается, какие-то свободы, смущающие народ, и где государством управляют иными методами. Бюрократ заметил Америку и возмутился. Что это за страна? Откуда она взялась? На каком таком основании она существует? Смех и аплодисменты в зале. Конечно, ее случайно открыли несколько веков тому назад, но разве нельзя ее снова закрыть, чтобы духу ее не было вовсе? Громкий смех. И, сказав это, положил резолюцию. Закрыть снова Америку. Громкий смех. Итоговое решение по судьбе сталинских книг не было вплоть до 1963 года. Возможно, поводом для его принятия послужило возобновление антисталинской кампании на 22-м съезде КПСС в 1961 году. Руководство Института марксизма-ленинизма И.М.Л. Такое название институт принял в 1956 году, после того, как в 1953-1956 годах он назывался институтом Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Меллс. Постановило. Первое. Сохранить в архиве института все книги с пометками Сталина. Второе. Разместить в библиотеке имел, в отдельной коллекции, книги с дарственными надписями для Сталина, а также издание с печатью его библиотеки. И третье – распределить оставшиеся книги без пометок и штампов в хорошем состоянии между библиотекой института и другими научными и специализированными библиотеками. Также было решено помещать в специальное дело все письма и записки от авторов и издателей, найденные в книгах из коллекции Сталина. Началась работа по каталогизации книг, однако, судя по всему, в каталоге не вошли те экземпляры, что были распределены по различным библиотекам страны. Это делает невозможным точное определение того, какие книги в каком количестве находились в библиотеке на момент смерти Сталина. Но представление об общем количестве материалов можно почерпнуть из газетной статьи 1993 года, написанной историком Леонидом Спириным, долгие годы проработавшим в МЛ. Спирин писал, что основную часть библиотеки Сталина составляли произведения классиков русской советской мировой литературы Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова, Горького, Маяковского, Гюго, Шекспира, Анатолия Франца. Эти и другие книги без экслибрисов, всего около 11 тысяч экземпляров, были переданы в Ленинскую библиотеку в 1960-х годах. Еще три научных трудов без штампов, в основном советские работы, отправили в библиотеку Института марксизма-ленинизма, ИМЛ, или распределили по другим библиотекам. После этого оставалось около 5500 экземпляров научной литературы. Таким образом, по данным Спирина, в личной библиотеке Сталина насчитывалось около 19500 книг. Цифра в 5500 научных изданий совпадает с данными каталога книг со штампами из библиотеки Сталина, составленного библиотекой «Имэл». E После развала СССР библиотека отделилась от «Имэл» e и стала именоваться Государственной публичной исторической библиотекой «ГПИБ», ныне расположенной на улице Вильгельма Пика в Москве, Государственная публичная историческая библиотека «ГИПИБ», В Москве по адресу Старосадский переулок, дом 9, существует там с 1938 года по сей день, а ведет свое начало с 1863 года. На базе библиотеки ИМЛ e в 1992 году создана государственная общественно-политическая библиотека, расположенная по указанному в книге адресу. В 2014 году ее переименовали в Центр социально-политической истории и сделали филиалом ГП и Б. Эта библиотека является единственным местом, где сохранился каталог Сталинской библиотеки, равно как и часть книг из его коллекции. Заполненные от руки сотрудниками ГП и Б каталожные карточки делят сталинские книги на семь категорий. Первая. Книги со штампом «Библиотека и В. Сталина» 3747. Вторая Книги с авторским автографом «Со штампами и без» 587. Третье. Книги с дарственными надписями Сталину, со штампами и без, 189. Четвертое. Книги с определенной предметной классификацией, без штампов и автографов, 102. Пятое. Книги без каких-либо идентификаторов, 347. Шестая. Книги, принадлежавшие членам семьи Сталина, 34. Седьмая. Книги с печатями других библиотек, 49. Практически все перечисленные книги были опубликованы до начала 1930-х, и это позволяет нам предположить, что они представляют собой не всю оставшуюся нехудожественную литературу библиотеки Сталина, а лишь отдельный ее срез, изъятый из одного места, скорее всего, из кремлевской квартиры или первой дачи в Зубалове. Число в 5500, указанное Спириным, должно быть существенно меньше реальной цифры, учитывая полученные Сталиным в более поздние годы книги. Оценка Спириным объема художественной литературы в 11 тысяч томов представляется верной, а вот его предположение о том, что количество неучтенной научной и прочей нехудожественной литературы составляет дополнительные 3 тысячи томов, кажется крайне заниженным. В 1930-х и 1940-х годах Сталин, скорее всего, регулярно получал даже больше книг, чем в 1920-х. Таким образом, более взвешенная оценка объема библиотеки Сталина дает нам цифру в 25 тысяч книг, периодических изданий, брошюр и прочих материалов. Единственным разделом каталогизации, составленным по инициативе сотрудников архива e-mail, был список всех изданий с пометками Сталина. Версии списка работ с пометками, окончательно выполненной в июле 1963 года, значилось 300 таких книг. Однако рукописная правка, сделанная в неизвестную дату, увеличила это число до 397. Позднее в описи, представленной исследователям в 1990-х годах, было указано наличие 391 экземпляра с пометками Сталина. К этому числу следует добавить более 100 книг из других разделов личного фонда Сталина, многие из которых также содержат его пометки и аннотации. Книги Сталина. Несмотря на некоторые недостатки, каталог ГП и Б является лучшим источником, позволяющим взглянуть на состав и характер содержимого сталинской библиотеки. Библиотека в основном состояла из советских работ, изданных после 1917 года. Большая часть — книги, однако присутствует немало брошюр и других малых печатных изданий. Практически все имеющиеся тексты написаны на русском языке, и большинство их принадлежит перу большевистских, марксистских и социалистических писателей. В первом разделе каталога ГП и Б, где перечислены книги со сталинским экслибрисом, наиболее полно представлены работы Ленина, 243 публикации работы, посвященные ленинской теории и личности Ленина. За Лениным следуют Сталин, 95, Зиновьев, 55, Бухарин, 50, Каменев 37, Молотов 33, Троцкий 28, Кауцкий, 28, Энгельс 25, Рыков 24, Плеханов 23, Лазовский 22, Рожа-Люксембург 14, Радок 14. Пятеро из вышеупомянутых авторов попали под сталинские чистки и были казнены Зиновим, Бухарин, Каменев, Рыков и Лазовский. Радок убит в тюрьме, а Троцкий в Мексике советским агентом в 1940 году. Но книги их оставались частью сталинской коллекции. В каталоге также перечислены сотни отчетов с Конгрессов и съездов Компартии, Коминтерна и Советских профсоюзов. Помимо работ Маркса, Энгельса, Каутского и Люксембург, трудов зарубежных авторов в Сталинской библиотеке совсем немного. Интересными исключениями являются русские переводы книги Уинстона Черчилля о Первой мировой войне, мировой кризис. Три книги немецкого ревизионистского социал-демократа Эдуарда Бернштейна, две книги Джона Мейнерда Кейнса, включая «Экономические последствия мира». «История Великой Французской революции» Жана Журеса, «Мировая революция» Томаша Массарика, «Труд и ритм» немецкого экономиста Карла Вильгельма Бюхера, ранняя работа Карла Витфогеля о «Пробуждении Китая», «Империализм» Джона Хобсона, книга Вернера Зомбарта о современном капитализме, работа основателя современной Турции Кемаля Ататюрка Труды итальянского марксиста Антонио Лабриолы об историческом материализме, «Мятежная Мексика» Джона Рида, несколько произведений американского писателя Аптона Синклера, а также письма казненных в США анархистов Сако и Ванцетти. Среди многочисленных трудов по экономике в коллекции находился перевод «Богатство народов Адама Смита», полное название «Исследование о природе и причинах богатства народов». Читая трехтомный комментарий Дэвида Розенберга «Капиталу Маркса», Сталин проявлял особый интерес к разделам о торговле и работах Адама Смита, что видно по количеству оставленных им пометок на полях. В каталоге указано крайне мало художественной литературы, а интерес Сталина к истории древнего мира отражен в наличии перевода романа Гюстава Флобера Соламбо, действие которого происходит в Карфагене во время Первой Пунической войны. В коллекции также имеются труды трех выбивающихся из общей картины авторов – выталовского раннего советского теоретика социальной психологии поведения толпы, Моисея Острогорского, автор одного из основополагающих трудов западной политической социологии, демократии и организации политических партий, Виктора Виноградова, советского литературоведа, написавшего книгу «Развитие натурализма в русской литературе». Среди книг по философии присутствовал труд Мариса Лейтезена «Ницше и финансовый капитал. 1928 Ницше воспринимался как мелкобуржуазный и идеалистический философ, чьи произведения большевики запрещали к распространению. После того, как нацисты пришли к власти и фактически присвоили Ницше, его работы были полностью отвергнуты официальной советской культурой. Тому, что Сталин читал труды Ницше, нет никаких доказательств. Судя по названию труда Лейтезена, он крайне критично относился к Ницше, но при этом обнаруживал некую связь между большевизмом и работами немецкого нигилиста, точка зрения, поддержанной наркомом просвещения Луначарским в его предисловии к книге. Лейтезен выражал эту идею в терминах, которые бы, вероятно, пришлись Сталину по душе. Ницше — самый далекий для нас мыслитель, но в то же время он близок к нам. Читай его произведения, словно вдыхаешь чистый резкий горный воздух. В них присутствует ясность и прозрачность мысли, у красивых слов нет второго дна. В его трудах ощущается та же обнаженность и недвусмысленность классовых отношений, та же борьба с иллюзиями и идеалами, ницшанская борьба с мелкими богами, а прежде всего с самым надменным и обманчивым из них — демократией. Нас сближает с ниши его противостояние индивидуализму и анархии капиталистического общества, его страстная мечта о всемирном единении и борьба против национализма. Книги без штампов указаны в каталоге государственной публичной исторической библиотеки в основном тематически схожи с промаркированными экземплярами, но включают около 150 изданий на иностранных языках, преимущественно на французском, немецком и английском. Среди них присутствуют 10 дней, которые потрясли мир Джона Рида 1919, Муссолини Без Маски Альфреда Куреллы 1931, книга о гражданской войне в Испании, Гарибальдийцы в Испании 1937, подписанные экземпляры издания 1935 года, книги Сиднея и Беатрис Веб Советский коммунизм, Новая цивилизация, а также различные переводы работ Ленина, Сталина, Троцкого, Бухарина и Радека. Из других Из источников, известно, что Сталину присылали и множество других книг на иностранных языках, которые впоследствии исчезали из его коллекции, но нет никаких свидетельств того, что он читал хотя бы одну из них. Среди той 391 книги периодических изданий брошюр с пометками Сталина, что сохранились в архиве Мэл, преобладают марксистские и большевистские труды, особенно работы Маркса, Энгельса, Ленина и самого Сталина. «Эрик ван Ри», Эрик Ван Ри родился в 1953-м, нидерландский историк, доцент Института восточноевропейских исследований университета города Амстердам. Подсчитал, что около трех четверти этих изданий посвящены коммунистической идеологии и деятельности. Остальные книги делятся на такие категории, как «История» — 36, «Экономика» — 27 и «Военное дело» — 23. В отличие от коллекции «ГП» и «Б» В собрании с пометками из партийного архива присутствует и дореволюционные издания, включая несколько трудов историка античности Роберта Випера, 1859-1954 и военного стратега Российской империи Генриха Лиера 1829-1904. Не считая марксистской литературы, книги по истории, если включать в них труды по военной истории, истории революции, составляют большую часть из дошедшей до нас литературы, на которой есть пометки Сталина. Одно из книг с пометками «Сталина» Сочетающей несколько его интересов является изданное в 1923 году исследование «Истории революционных армий», написанное Николаем Лукиным 1885-1940 и основанное на его лекциях в Академии Генерального штаба Красной Армии. Лукин, бывший ученик Роберта Виппера, принимал активное участие в революционном движении с 1905 года. После революции 1917 года он сблизился с Николаем Бухариным и присоединился к его группе левых коммунистов. Лукин сделал относительно успешную карьеру в качестве советского историка, однако в 1938 году он был арестован и приговорен к 10 годам каторжных работ, где и скончался в 1940 году. Его книга в основном посвящена Французской революции и Парижской коммуне, но Сталина более всего заинтересовала глава о Кромвеле и его армии нового образца. Он выделил замечание Лукина о том, что особенностью английской революции стало присоединение к восстанию части Королевской армии. Задача Кромвеля состояла в создании новой армии на основе тех солдат и офицеров, что рискнули примкнуть к революции. Кромвель добился этого, создав единую систему организации и управления, поддерживаемую представительным военным советом. Среди самых верных последователей Кромвеля были капиланы его новой армии, использовавшие религиозный пыл солдат-пуритан для борьбы с роялистами. Напротив абзаца о капелланах Сталин сделал пометку «политотдел», а дальше по тексту выделил слово «комиссар», использованное для обозначения представителей рядовых солдат. Сталин умело воспользовался своими знаниями английской истории во время интервью с Гербертом Уэллсом в июле 1934 года. «Вспомните историю Англии 17 века. Разве не говорили многие, что сгнил старый общественный порядок? Но разве, тем не менее, не понадобился Кромвель, чтобы его добить силой?» На замечание Уэллса о том, что Кромвель действовал, опираясь на Конституцию, Сталин отвечал. Во имя Конституции он прибегал к насилию, казнил короля, разогнал парламент, арестовывал одних, обезглавливал других. В том же интервью Сталин прочитал Уэлсу лекцию о британской истории XIX века и о роли радикального чертистского движения в демократических политических реформах того времени. Борис Элизаров, ученый, исследовавший библиотеку Сталина активнее любого другого российского историка, считает, что до 1917 года Сталин не особо увлекался историей и вплоть до 1930-х не проявлял сильного интереса к регулярному чтению исторических трудов, что изменилось с его вступлением в полемику вокруг новых учебников для советских школ. Илизаров, наверное, прав насчет того, что молодому Сталину были более интересны марксизм и философии. Тем не менее, Сталин изучал историю в училище и семинаре, равно как история являлась основополагающей дисциплиной для марксизма, теорией человеческих отношений, которая соединяла в себя анализ социальных изменений с телеологическим видением прогресса человечества от древнего рабства к коммунизму. Все революционеры-социалисты поколения Сталина активно интересовались историей катастрофических событий вроде французской революции и иных примеров борьбы прошлых лет, откуда они могли почерпнуть для себя много полезного. Первая значимая работа Сталина «Анархизм или социализм» 1907 ссылается на труды Артюра Арнуля и Оливье Лиссагаре о Парижской коммуне. Его текст «Марксизм. Национальный вопрос. 1913» содержал значительный исторический контекст, а в 1920-х годах Сталин часто обращался к истории в своих выступлениях. Так в речи 1926 года он отметил, что ни Иван Грозный, ни Петр I не были подлинными индустриализаторами, так как не развивали тяжелую промышленность, необходимую для экономического роста и обретения национальной независимости. В 1928 году он провел параллель между усилиями Петра I по модернизации России и действиями большевиков. Однако в беседе с Эмилем Людвигом в 1931 году отказался от этого сравнения, подчеркнув, что Петр I стремился укрепить государство в интересах верхов, тогда как сам он служит рабочему классу.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 Сталин читал и делал пометки в мемуарах британского разведчика Брюса Локхарда, немецкого генерала Первой мировой войны Эриха Людендорфа и Аннабель Бьюкар, сотрудницы посольства США в Москве, которая в 1948 году попросила политического убежища в СССР и быстро стала звездой англоязычного вещания радио Москвы. Возможно, самым необычным автором в библиотеке Сталина был профессор Тайд О'Конрой, чья книга Угроза Японии» 1933 была издана на русском языке в 1934 году. О'Конрой, настоящее имя которого Тимоти Конрой, родился в 1883 году в Балин-Коринге, графство Корк, Ирландия. 15 лет он сбежал из дома и поступил на службу матросам в Королевский флот. Служил в Южной Африке, сомали ленде и Персидском заливе, а затем провел год, преподавая в английской школе Берлица в Копенгагене, откуда перебрался в Российскую империю и стал работать учителем при императорском дворе в Санкт-Петербурге. После Первой мировой войны О'Конрой оказался в Японии, где женился на официантке. Издатель его книги утверждал, что она происходила из уважаемой японской аристократической семьи. В 1932 году он вместе с женой покинул Японию. По прибытии в Лондон О'Конро и связался с Министерством иностранных дел Великобритании и представил аналитическую записку о Японии, которая впоследствии легла в основу его книги Угроза Японии». В 1935 году он скончался от печеночной недостаточности. Как следует из названия книги О О'Конро, ее основная мысль касалась угрозы японского милитаризма, особенно после вторжения оккупации Маньчжурии в 1931 году. Однако Сталину не требовались советы по этому вопросу. В его библиотеке уже находились две советские книги, изданные в 1933 году, подробно описывающие милитаризацию японского общества и наращивание вооруженных сил Японии. Обе книги он внимательно прочитал и оставил множество пометок. Кроме того, Сталин регулярно получал отчеты от токийского бюро ТАС. Бюллетени ТАС из разных стран были одним из важнейших источников международной информации для Сталина, и в начале 1930-х он особенно внимательно следил за новостями из Японии и теми, что касались японской политики. Во время Второй мировой войны сотрудники Сталина готовили ему специальный информационный бюллетень, включавший переводы и краткие изложения материалов зарубежной прессы с особым акцентом на статьи о Советском Союзе. Переосмысляя образ Сталина. Мемуары Шарапова, вышедшие в 1988 году, стали первой работой, дающей читателю представление о Сталине как о владельце обширной личной библиотеки. Мемуары были опубликованы на английском языке в Moscow News под названием «Stalin's Personal Library» — личная библиотека Сталина. Образ Сталина как человека немалого интеллекта и большого читательского кругозора был относительно широко распространен, вопреки тому, что Троцкий карикатурно изображал Сталина как серую посредственность. В конце концов, работы Сталина публиковались, и его исследования в области марксистской теории были хорошо известны. В рамках культа личности Сталин прославлялся как уникальный гений немало ослепительных блеском культа европейских интеллектуалов, дипломатов и политиков публично восхваляли его знания и рудицы. Официальные фотографии картины сталинских времен часто изображают вождя за письменным столом, читающим или делающим записи. Но открытие его личной библиотеки сместило внимание общественности на интеллектуальные аспекты личности Сталина. Главным же стало то, что биографы Сталина наконец смогли в рамках изучения его политической деятельности понять, как работала сталинская мысль. В своей биографии Сталина в главе под названием «Ум Сталина» Волкогонов противопоставляет созданному Троцким карикатурному образу Сталина свое видение вождя как исключительного интеллектуала. Волкогонов был первым исследователем, опубликовавшим схему классификации библиотеки Сталина 1925 года. Именно он раскрыл существование экслибриса и обратил внимание на сталинскую привычку делать пометки в книгах. Собрание сочинений Ленина, например, испещрено подчеркиваниями, галочками и восклицательными знаками на полях. «Сталин, — писал Волкогонов, — искал аргументы против своих соперников где угодно, включая их собственные труды. У него была специальная коллекция враждебной эмигрантской литературы, и он настаивал на поддержании подписки на издание «Белой эмиграции». Заявления Волкогонова о том, что Сталин читал и делал заметки в «Майн камф» Адольфа Гитлера, не подтверждаются источниками, так как в сохранившейся библиотеке нет этой книги. Однако такую возможность нельзя исключать. В конце концов, Сталину и не надо было читать, собственно, «Майн камф», чтобы ознакомиться с мыслями Гитлера о жизненном пространстве на Востоке и необходимости немецкой экспансии в России. Гитлера активно цитировали советские газеты тех лет. Сталин был хорошо осведомлен и о внутренних делах Третьего рейха. Так, например, в 1936 году он получил детальный отчет об очередном ежегодном съезде НСДАП. Заядлый читатель конфиденциальных бюллетеней ТАССа всего мира Сталин нацарапал ха-ха на резюме об октябрьской новости 1939 года из Турции, где говорилось, что Гитлер пригласил его посетить Берлин. Сообщалось, что Сталин отклонил приглашение, но оставалась вероятность, что Гитлер может навестить его в Москве. Позднейшие биографы Сталина во многом приходили к тем же выводам, что и Волкогонов. В главе «Вождь и интеллектуал» Роберт Сервис описывает Сталина как вдумчивого, постоянно чему-то учившегося человека. Его образование, тем не менее, не меняло качественным образом его идеологию. Его ум отличались способности к запоминанию и перевариванию информации. Сталин не был оригинальным мыслителем или выдающимся писателем, но однако он оставался интеллектуалом до последних своих дней. По словам Дональда Рейфилда, Дональд Рейфилд родился в 1942 году Британский литературовед, специалист по русской литературе, почетный профессор Лондонского университета. Авторы книги Сталин и его подручные, оппоненты Сталина очень часто недооценивали, насколько хорошо он был начитан. В разделе Круг чтения и мыслей, раздел книги Жизнь одного вождя, российский историк Олег Хливнюк, рассматривая сталинские пометки, пишет. Сталин любил книги. Чтение в немалой степени сформировало его личность. Сталин любил историю, постоянно использовал исторические примеры и аналогии в своих статьях и выступлениях, в разговорах с соратниками. Можно предположить, что конечный результат его духовного образования, самообразования, политического опыта и характера представлял собой малопривлекательную, но чрезвычайно полезную для удержания власти смесь. Биография Сталина в нескольких томах, написанная Стивеном Коткиным в 1993 году, изобилует упоминаниями о Сталине как интеллектуале и читателе, начиная с замечания о том, что молодой Сталин проглатывал книги и, как полагается марксисту, делал это с целью изменить мир. Николай Симонов, старший научный сотрудник ИМЭЛ, одним из первых приступил к глубокому исследованию сталинских пометок. Его статья «Размышления о пометках Сталина на полях марксистской литературы» вышла в партийном журнале «Коммунист» в декабре 1990 года. Опубликованная на излете Горбачевского правления статья Симонова выдержана в духе позднесоветского представления о том, что Сталин не был подлинным ленинцем. Исследование Симонова сконцентрировано на анализе сталинских взглядов на теорию социалистического государства, и он использует пометки Сталина, чтобы показать несоответствие идей вождя позициям Маркса, Энгельса и Ленина. В соответствии с классической доктриной марксизма, капиталистическое государство, правительство, государственные службы, суды, и полиция, армия является буржуазным инструментом классового угнетения. Оно должно уйти с наступлением социализма и исчезновением враждебных классовых элементов. Сталин же считал, что социализму требуется сильное государство для защиты власти пролетариата. Симонов ссылается на детальные пометки Сталина в книге Троцкого Терроризм и коммунизм 1920, чтобы показать, что хотя Вождь одобрял решительную защиту своим будущим соперникам революционного насилия в годы гражданской войны, этого, по его мнению, было недостаточно. Троцкий писал, что диктатура пролетариата должна притворяться в жизнь деятельностью коммунистической партии. Сталин считал аргументы Троцкого незавершенными и выдвигал идею партии как политического аппарата, который руководит и государством, и общественными организациями вроде профсоюзов. В трактовке Симонова классический марксизм рассматривает государство исключительно механистически, как некий временный, искусственно созданный инструмент классовой власти капиталистов, противопоставляя это органистическому видению Сталина, в рамках которого государство предстает долговременной структурой, чье существование в роли принуждающей силы необходимо для защиты социалистической системы. Классический марксизм направлен на демократизацию и уменьшение власти государства над гражданами, в то время как сталинская теория государства представляла собой рационализацию построенного им тиранического режима под предлогом защиты социалистического государства от его врагов. Отход Сталина от классической марксистской теории государства не был секретом. На 18-м съезде партии в марте 1939 года он выступил с пламенной речью в защиту своей трактовки взглядов Маркса, Энгельса и Ленина. По словам Сталина, трем великим учителям не удалось предвидеть, что социализм победит не всемирно, а в отдельно взятой стране, находящейся в кольце могущественных капиталистических стран. В таких условиях Советский Союз нуждался в сильном государственном аппарате, чтобы защищать себя от внешних угроз и внутренних диверсий. Лишь когда капитализм будет всемирно ликвидирован, государство сможет исчезнуть, как то предсказывал Маркс. В декабре 1994 года другой бывший сотрудник E-mail, журналист и политик Борис Славин, опубликовал в газете Правда статью, посвященную исследованию пометок на страницах книг из библиотеки Сталина. Славина особо интересовало то, как Сталин читал материализм и империю критицизма Ленина. Славин отмечает приверженность Сталина марксистскому пониманию свободы как умение познавать объективную необходимость. Также Славин выделяет любимые философские афоризмы Сталина. «Многознание уму не научает Гераклит. Марксизм — это не безжизненная догма, незавершенное, готовое, неизменное учение, а живое руководство к действию, Ленин». «Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью. Следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства» — Маркс. Голландский ученый Эрик Ван Ри, исследовавший политическую мысль Сталина, был первым западным ученым, активно работавшим с книгами из его библиотеки. Отправляясь в Москву в 1994 году, он предполагал, что ключом к пониманию эволюции сталинского мышления станет исследование влияния русской политической традиции на марксизм. Это предположение было подорвано работой с библиотекой Сталина, которая была практически исключительно марксистской и в которой почти не ощущалось влияние немарксистских работ. Тщательно изучив все имевшиеся в наличии комментарии Сталина, Ван Ри пришел к заключению, что Сталин был продуктом рационалистской и утопической западноевропейской революционной традиции, которая берет свое начало с эпохи Просвещения. Несмотря на то, что Сталин обращался к некоторым традициям русской политики, к авторитарности и сильной государственной власти, он умещал их в рамки марксистской идеологии. Сталин с уважением относился к некоторым из русских монархов, в частности к Ивану Грозному, Петру Первому и Екатерине Великой, но считал, что вооружившись марксистской теорией, он сможет лучше справиться с постройкой сильного, хорошо защищенного советского государства. По итогу своих размышлений Сталин, как пишет Ван Ри, пришел к идее революционного патриотизма, идеологии, в которой первоочередную важность обретает защита интересов советской Родины. Мировая революция остается наиважнейшей целью, однако методы ее достижения подчинялись реальности сосуществования СССР с враждебным капиталистическим окружением. Первыми в России за исследования библиотеки Сталина взялись Борис Илизаров и Евгений Громов. Илизаров начинал в конце 1990-х, когда, по его словам, на книгах все еще имелись остатки табака из сталинской трубки. Эта работа его очень вдохновила, и он опубликовал серию революционных по своей новизне книг и статей как о читательской жизни Сталина, так и об истории его библиотеки. В 2003 году вышло обширное исследование Громова, посвященное отношениям Сталина с советскими писателями, артистами и художниками, которое во многом основывалось на изучении личного фонда вождя. Среди цитируемых Громовым материалов были заметки Сталина на книге «Горького мать», пропагандистской истории о революционно настроенных работниках фабрики в России начала XX века. «Красной нитью» через весь роман проходит роль радикальных книг и подпольной литературы в разжигании революции. Глава, вызвавшая особый интерес Сталина, описывает то, как пожилой крестьянин, ныне работник фабрики Михаил Рыбин, проникнувшись революционными идеями, отправляется в дом товарища забрать нелегальную литературу для распространения среди рабочих. Сталин оставил надписи на полях нескольких страниц этой главы, но больше всего его привлекла Тирада Рыбина. «Давай помощь мне, давай книг, да таких, чтобы, прочитав, человек покою себе находил. Ежа под череп посадить надо, ежа колючего. Скажи своим городским, которые для вас пишут. Для деревни тоже писали бы. Пусть валяют так, чтобы деревню варом обдала, чтоб народ на смерть полез». Еще одним российским историком, активно изучавшим библиотеку Сталина, был Рой Медведев. Именно Медведев брал интервью у Золотухиной касательно ее работы с библиотекой, и в 2005 году вышла его книга «Что читал Сталин». Братья Рои и Жарес Медведева были известными диссидентами советской эпохи. Рой исключили из партии в 1969 году, а Жареса, ученого-биолога, уехавшего на Запад, лишили советского гражданства в 1973 -м. Оба представляли собой типаж шестидесятника, человека, верившего в советскую систему, но требовавшего ее реформ и демократизации. Исключительно важной для Медведевых была десталинизация, процесс, начатый Хрущевым на 20-м съезде партии, а также необходимость правдивого освещения сталинского террора 1930-х годов. По этой причине Рой Медведев пишет обширную книгу о сталинских репрессиях к суду истории. Публикации в СССР ее запретили, но она была переведена и вышла на Западе в начале 1970-х. Вынесенный Сталину в книге «Суровый вердикт» был во многом выдержан в духе хрущевской десталинизации. Болезненная подозрительность, усилившаяся с возрастом, нетерпимость критики, злопамятность и мстительность, переоценка собственной личности, граничащая с манией величия, жестокость, доходящая до садизма. Интеллектуальное наследие Сталина Медведев оценивал как незначительное, то, что было в работах Сталина интересным, не было оригинальным, а то, что было оригинальным, не представляет интереса. Он не выводил теоретические положения из реальности, он заставлял теорию соответствовать своим желаниям, подчинял ее семинутным обстоятельствам, одним словом, он политизировал теорию. Медведев был диссидентом, так что доступа к советским архивам у него не было. Вместо этого он работал с огромным объемом опубликованных материалов и не издававшихся мемуаров. Одни из цитируемых им воспоминаний принадлежат Перу Фролувы, и в них упоминается история Яна Стена, советского партийного философа, который в 1920-х обучал Сталина тонкостям гегелевской диалектики. Стэн часто рассказывал мне в личных беседах об этих уроках, — вспоминал Фролов, — о тех трудностях, с которыми он сталкивался как учитель из-за неспособности ученика усвоить материал. Во время последовавшей за смертью Ленина борьбы за власть Стэн поддержал Сталина в его противостоянии Союзу Троцкого и Зиновьева. Написанный им текст к вопросу о стабилизации капитализма 1926 сохранился в сталинской библиотеке. Сталин внимательно его прочел, очевидно, был согласен с приводимой Стеном критикой Троцкого и Зиновьева. В отличие от Троцкого и Зиновьева, Стен полагал, что капитализм полностью стабилизировался после вызванного Первой мировой войной политического и экономического кризиса. «Эта стабильность не будет вечной», — писал Стен, — «но в ближайшее время не закончится», — чего не понимали Троцкий и Зиновьев. Высказанная сценам критика перекликалась с воззрениями Николая Бухарина, бывшего левого коммуниста, который впоследствии стал сторонником более умеренного курса по сравнению с Троцким и Зиновьевым. Последние выступали за радикализацию внутренней и внешней политики, поскольку верили, что кризис капитализма продолжается. В середине 1920-х годов Сталин был союзником Бухарина, но к концу десятилетия изменил свою позицию в связи с кризисом торговых отношений между городом и деревней, угрожавшим перебоями в снабжении городов продовольствия. Кроме того, Сталин полагал, что мировая экономическая депрессия конца 1920-х – начала 1930-х годов знаменует новый подъем революционной волны. В результате он отказался от новой экономической политики НЭП и перешел к более жесткому курсу. Этот поворот привел к разрыву с Бухариным и его сторонниками, включая Стэна. Как и многие противники и критики Сталина, Стэн был исключен из партии в 1930-х годах, обвинен в контрреволюционной деятельности, арестован и расстрелян. В 1988 году его реабилитировали и посмертно восстановили в партии. И пусть рассказ Фролова является отсылкой к легенде о том, как философ Максим Грек обучал Ивана Грозного, но он не выглядит таким уж невероятным. Философия Гегеля славится тем, что ее нелегко изучать, и Сталин регулярно советовался с экспертами по ней. Эта история, как правило, рассказывается с целью высмеять интеллектуальные претензии Сталина, однако же его очевидное желание самообразовываться в области философии явно показывает, насколько серьезно немолодой уже Сталин относился к своему интеллектуальному развитию. Сталин возрожденный. Рой Медведев продолжал исследование Сталина и его эпохи после распада СССР, однако его взгляд на личность вождя заметно изменился. В его работах критика сталинского террора осталась, но теперь уравновешивалась все возрастающим признанием положительных сторон политического руководства интеллектуальных способностей Сталина. Сталин был правителем, диктатором и тираном, однако под покровом культа личности, деспота, скрывался реальный человек. Он, безусловно, был жестоким и мстительным, но обладал и другими качествами. Сталин был мыслителем, расчетливым, трудолюбивым человеком, обладавшим железной волей и значительным интеллектом. Несомненно, он был патриотом, стремившимся поддерживать исторически сложившуюся российскую государственность. Новые взгляды Медведева отражали постсоветскую тенденцию к реабилитации политической репутации Сталина. В началу XXI века большинство россиян верило, что Сталин принес стране больше пользы, чем вреда, в первую очередь из-за победы СССР над Третьим Рейхом. В 2008 году телеканал России в рамках проекта «Имя России» провел опрос телезрителей, направленный на выбор значимых персоналей из истории страны, в котором Сталин занял третье место. 519 17 голосов, уступив Александру Невскому 524 575 голосов и Петру Столыпину 523 766 голосов. При этом ходили упорные слухи, что голосование было искусственно скорректировано с целью лишить Сталина первого места. Согласно опросу 2018 года, россияне считают Сталина величайшим правителем в истории России. 38% из 1600 респондентов поставили его на первую строчку. Невероятный скачок по сравнению с 1989 годом, когда в подобном опросе он набрал всего 12% голосов. Перефразируя слова Вальтера Беньямина «Я распаковываю свою библиотеку, речь собирателя книг», Вальтер Беньямин, 1892-1940, немецкий философ, антифашист. Личные библиотеки часто охвачены беспорядком, возникающим из-за хаотичного характера приобретения книг, будь то покупка, заимствование или другие способы их получения. Каталогизация может придать иллюзию порядка, но лежащий в основе собрания хаос ей не побороть. В 1920-х годах Сталинскую библиотеку привели к некоторому подобию порядка путем штамповки, пересчета и классификации книг. На ближней даче под библиотеку отводилась отдельная комната, в которой располагалась часть коллекции. Множество других книг тем временем хранилось по книжным шкафам и полкам разных квартир и кабинетов Сталина. Расстановка книг вовсе не была хаотичной, но в конце концов личная библиотека Сталина пришла в такой же беспорядок, как и книжные коллекции многих из нас. После смерти Сталина советские архивисты могли бы полностью разобрать, классифицировать и сохранить библиотеку. Но события, последовавшие за 20-м съездом, привели к ее рассеиванию частичной утрате. Однако, если вновь обратиться к Вальтеру Бениамину, не книги обретают жизнь в Собирателе, а он сам живет в них. Среди остатков своей библиотеки на страницах сохранившихся книг продолжает жить Сталин.